Глава вторая. Что случилось с мистером Джонсом по прибытии в Лондон. Учёный доктор Низабен говорил, что настоящий его адрес доктору Низабену в мир подразумевает таким образом, что мало найдётся на свете людей, которым громкое имя его было бы неизвестно. И пожалуй, если вникнуть в дело поглубже, то окажется, что широкая известность не последнее из благ, даруемых величием. Великое счастье быть известным будущим поколением, надеждами, на которые мы так услаждались в предыдущей главе, достается в удел немногим. Ни титул, ни богатство не в состоянии обеспечить нам повторение через тысячу лет элементов, как выражается «сиднем», из которых складываются наши имена — Десцигнут этого едва ли можно иначе, как мечом или пером. Сиднем Томас, 1624-1689, известный лондонский врач, оставивший много трудов на латинском языке в области теоретической и практической медицины, усердно занимался изучением эпидемий. Сочинения его были переведены на многие иностранные языки и переиздавались вплоть до середины XIX века. Но зато избежать попрека, что вас никто не знает при жизни, бесславие, кстати сказать, известное уже во времена Гомера, всегда останется завидным уделом людей, законно наслаждающихся почестями и богатством. По той роли, какую играл уже в нашей истории ирландский пер, доставивший Софью в столицу, Кирадж без сомнения заключит, что дом его в Лондоне было не трудно найти, не зная даже на какой именно улице или площади он находится, ведь этот вельможа был человеком, которого всякий знает. Правду сказать, так оно и было бы для любого лавочника, привыкшего посещать владения людей именитых, ибо найти их двери бывает обыкновенно столь же легко, как трудно войти в них. Однако Джонс ровно как и Партридж, Брис совершенно чужой в Лондоне. И так как герою нашему случилось попасть прежде всего в такую часть города, жители которой не имеют почти никаких сношений с обитателями Ганноверской или Гровинерской площади, потому что Джонс уехал в Лондон по Грейс-ин-лейну, то он немало побродил, пока нашёл дорогу в те счастливые области, где Фортуна отделила от черни благородных героев, происходящих от древних бриттов, саксов и даннов, предки которых, рожденные в лучшие дни, укрепили за своими потомками при помощи разнообразных заслуг, богатства и почести. Ганноверская и Гровенморская площади находятся в западной аристократической части Лондона. Том Джонс въехал в Лондон с севера по Грейс-Ин-Лейн. Грейс-Ин – одной из юридических школ Лондона. Добравшись наконец до этих зимных ерисейских полей, Джонса тоскал бы жилище его светлости очень скоро, если бы уезжая в Ирландию, пер не покинул бы несчастью прежнего дома. И так как переехал он в новый дом лишь на днях, то молва о его пышности не успела ещё распространиться в том квартале. После бесплодных поисков продолжавшихся до 11 часов, Джонс внял наконец совету партджей вернуться в гостиницу на Голберне под вывеской Бык и Вороты, где он поначалу остановился, и насладиться там отдыхом. Какой обыкновенный ищут люди в его положении. Голберн лондонская улица, идущая с востока на запад, продолжением её служит Оксфорд-стрит уже в западной части Лондона. Рано поутру Джонс опять пустился разыскивать Софью. И долго поиски его были так же безрезультатны, как и накануне. Наконец, жалея свинодним фортуна или устало водить его за нас, только он пропал на улицу, достойную сочтесть и быть место пребыванием его светлости. Найдя по указаниям прохожих нужный дом, Джонс подошёл к парадному и тихонько постучал в дверь. Швейцар, по скромности удара, составивший невысокое представление о пришедшем, не изменил его к лучшему, увидевший мистера Джонса. Джонс был в костюме из бумазеи, со шпагой, приобретенной у сержанта, клинок которой, может статься, был из отличной стали, но рукоять всего только из меди, да еще далеко не блестящей полированной. Поэтому на вопрос Джонса о молодой даме, приехавшей в Лондон с его светлостью, Этот вратарь ответил довольно грубо, что никаких дам здесь нет. Тогда Джонс изъявил желание увидеть хозяина дома, но получил в ответ, что сегодня его светлость никого не принимает. А когда он принялся настаивать, швейцар сказал, что ему строго приказано никого не пускать. Впрочем, если угодно, продолжал он: так скажите ваше имя, я должен его светлости а дойдёте в другой раз, вам скажут, когда вас примут. Жонс возразил, что у него очень важное дело к молодой даме, и он не может уйти, не повидавшись с ней. На это швейцар не слишком любезным голосом подтвердил, что никакой молодой дамы в этом доме нет, и следовательно, не с кем видеться. Отраду не встречал такого чудака, развёл он руками. Никаких резонов не принимает. Мне часто казалось, что Вергилий, подробно описывая в шестой главе Энеиды стража адских врат, Цербера, имел в вероятно в виду дать сатирическое изображение превратников именитых людей своего времени. Во всяком случае, он точно рисует господ, имеющих честь стоять у дверей наших вельмож. Цербер, трёхглавый пёс, охранявший вход в преисподнюю, В рассказу Вергилия Энеиды жрица Сивилла, сопровождавшая Энея в подземное царство, кинула Церберу кусок застывшего мёда, смешанного с волшебными зельями. Шейцер в своей сторожке не дать не взять Цербер в своей пещере. И подобно последнему нуждается в благотворении, подачке, перед тем, как дать доступ к своему хозяину. Может быть, и Джонс увидел его в этом свете и вспомнил то место из Анииды, где Сивилла бросает стигийскому стражу такую подачку с целью открыть и нею вход. Стигийским стражем, греческая мифология, называется Цербер, потому что, по верованиям древних, подземное царство обтекала река Стикс. Он стал подобным же образом создавал предлагать взятку двуногому церберу, заслушав о деньгах, к нему подскочил стоявший рядом локи, говоря, что он готов провести его к молодой даме, если мистер Джонс даст ему предлагаемую сумму. Джонс немедленно согласился, и точис был отведён на квартиру миссис Фицпатрик тем самым человеком, который накануне проводил туда дам. Никогда неудача не бывает так огорчительно, как на пороге успеха. Проигрыш партии в пикет из-за одного очка в 10 раз неприятнее, чем отсутствие всякой надежды на выигрыш. Пикет карточная игра. Так и в лотерее владельцы номеров единицы больше или меньше того, на который пал большой выигрыш. Онны считает, что им гораздо больше не повезло, чем прочим проигравшим. Словом, все эти неудачи на волосок от счастья смахивают на издевательство фортуны, играющей с нами скверные шутки и зло потешающейся на наш счёт. Жонс, неоднократно уже испытавший на себе игривое расположение языческой богини, был снова осуждён ею на танталовы муки. К дому миссис Фитцпатрик он подошел через какие-нибудь десять минут после отъезда с Софьи. Обратившись в горничной миссис Фитцпатрик, Джон услышал от нее неприятное известие, что леди уехала неизвестно куда. Тот же ответ он получил потом и от самой миссис Фитцпатрик. Дама эта, по-видимому, приняла мистера Джонса за человека, посланного дядюшкой Вестерном в погоне за дочерью. Она была слишком благородна, чтобы выдавать кузину. Джонс никогда раньше не видел миссис Фитцпатрик, но слышал, что какая-то кузина Софии вышла замуж за джентльмена, носящего эту фамилию. Однако в смятении чувств это обстоятельство совсем выскочило у него из памяти. Только когда провожавший его локей ирландского пера рассказал ему, что обе дамы очень дружны между собой, и называют друг друга кузинами, Жонс припомнил слышанную им когда-то историю о замужестве подруги Софии. Придя к убеждению, что это та самая женщина, он очень удивился полученному от горничной ответу и стал просить позволения поговорить с самой госпожой, но та наотрез отказалась удостоить его этой чести. Жонс никогда не бывал при дворе однако умел вести себя лучше многих постоянных его посетителей и не способен был к грубому и резкому обращению с дамами. Поэтому, получив решительный отказ, он не стал настаивать и сказал горничной, что если сейчас госпоже ее неудобно его принять, то он придет после полудня и надеется удостоиться чести ее увидеть. Учтивое обращение Джонса в соединении с его чрезвычайно приятной наружностью Произвели хорошее впечатление на горничную, и она не могла удержаться, чтобы не сказать «Может быть, сэр, госпожа вас и примет», после чего всячески старалась уговорить свою госпожу принять красивого молодого джентльмена, как она называла Джонса. У Джонса явилось сильное подозрение, что Софья находится в доме кузины и отказывается его принять только потому, что сердится за случившееся в Эптоне. Поэтому поручив Патрису снять квартиру, он весь день провёл на улице, карауля дверь, за которой, как ему казалось, скрывается его ангел. Но кроме одного слуги, никто не вышел из дому, и Джонс снова явился вечером к миссис Фитцпатрик с визитом, удостоившись на этот раз быть принятым. Наружность иных людей отличается врождённым благородством, которого не придаст и не скроет никакой наряд. Мистер Джонс, как уже выше было замечено, обладал этим качеством в высокой степени, поэтому приём, оказанный ему хозяйкой, был любезнее, чем он мог бы ожидать по своему платью. Когда он почтительно поклонился, его попросили сесть. Читатель едва ли полюбопытствует узнать подробности разговора, который доставил мало удовлетворения бедняге Джонсу. Правда, миссис Фитцпатрик сразу открыла в нём поклонника На эти вещи у всех женщин ястреби на глаз, но приняла его за такого поклонника, которому было бы неблагородно выдать приятельницу. Словом, она заподозрила в нем мистера Блайфилла, от которого Софья бежала, и ответы Джонсона на ее искусные расспросы о семействе мистера Олверти только укрепили ее в этом предположении. Она объявила, что Ронна ничего не знает о том, куда переехала Софья, И Джонсу пришлось удовольствоваться позволением миссис Фицпатрик навесить её ещё раз завтра вечером. По уходе Джонс миссис Фицпатрик поделилась с горничной своими подозрениями насчёт мистера Блэшилла, но та возразила: "По-моему, с ударыня от такого красавчика не убежит ни одна женщина на свете. Я думаю, что это скорее мистер Джонс". "Мистер Джонс", воскликнула госпожа. "Какой Джонс?" Хедагер знает, что во всех своих разговорах с кузиной к Софи не обмолвилась о нём ни одним словом, но миссис Гонор оказалась гораздо сообщительнее. И подробно рассказала горничная миссис Фицпатрик всю историю Джонса, которую та и передала теперь своей госпоже. Выслушав горничную, миссис Фицпатрик точижи согласилась с её мнением, и замечательная вещь Нашла вдруг в статном счастливом любовнике прелести, какие проглядела в отвергнутом сквайре. «Ты совершенно права, Бетти», — сказала она, — «он очень пригож, и меня ничуть не удивляет, что многие женщины от него без ума, как говорила тебе горничная моей кузины. Теперь я жалею, что не сказала ему, где Софья. Впрочем, если он и впрямь такой ужасный повеса, так ей, пожалуй, лучше с ним не встречаться». На самом деле, чего кроме гибели может она ожидать, выйдя замуж за нищего повесу против воли отца? Да, если он действительно такой, как тебе рассказывала горничная Софии, то даже долг человека любви велит оградить от него кузину. Поступить иначе было бы непростительно, как раз мне, познавшей на опыте все бедствия подобного брака. Речь ее была прервана приездом гостя, оказавшегося никем иным, как его светлостью, но так как при этом посещении не случилось ничего нового и необычайного и вообще ничего касающегося настоящей истории, то мы и закончим здесь эту главу.